В одно мгновение вспомнил он виденную в последнем походе горку, прозванную за ее форму «Круглый», которая недалеко от Казани, вёрст двадцать пять-тридцать. Стоит она, как маленький островок между двух рек, и переход от нее до Казани невелик. Вот если бы ее по верхнему гребню обнести стенами понаставить башен со стрельницами да оснастить огненным нарядом, гора эта будет неприступной, благо она кругом обрывистой и высокозело зело. Глаза царя заблестели. «Да-да-да, круглая гора, самое годное место для постройки грады», — произнес он вслух. Иван Васильевич нервной походкой ходил по опочивальне. Уже темнело, и его тень от света лампад, принимая причудливые очертания, грозным призраком маячила по стенам. Мысли, как встревоженные в улье пчелы, кружились в голове. Надо найти верное и надежное решение. Во дворце царила полнейшая тишина, временами нарушаемая негромкими окриками воротников, перезвоном тридцати колоколов кремлевских курантов да приглушенными перекликаниями петухов московских Слободах и Посадах. Иван Васильевич так и не уснул в эту ночь. Раздался удар колоколов на кремлевской звоннице, и начались утренние службы в церквах. Царь окликнул спальничевый, приказав себя одеть, через теплый крытый ход пошел в дворцовую церковь. А церковные службы, окружавшие его бояре, не отвлекли Ивана Васильевича от думы. Бояре с тревогой смотрели на изменившееся чело государя, с чего могла приключиться такая немочь с государем, что за одну ночь его так иссушило. Все, все терялись в догадках, но не решались поделиться мыслями друг с другом. Только стоявшие в отдалении от царского места шептом передавали, что царь за ним мог. Как рассказывал царский спальничий, государь всю-то ноченьку глаз не сомкнул и метался по опочивальне. И вдруг новая весть разнесла среди бояр. Слышите, государь послал за Курбским. — Ждет Андрюшку опала. — Так ему и надобно, а то больно. на Набольшим стал себя считать, — говорили недруги князя. Кончилось заутреннее, царь вернулся во дворец. Зарумянился небосвод, нежным светом окрасились зубчатые стены башни Кремля, порозовели стены соборов. В ожидании прихода князей Иван Васильевич возукрашенном позументами парчевом кафтане в красных сафьяновых золотом узором сапожках сидел в деревянном кресле гридни. Э, гридня или гридница — это лучшая комната в доме, в данном случае одна из комнат и палат царского дворца. Рядом с ним на низенькой скамье сидел Адашев. Между царем и его советником шла беседа все на ту же волнующую тему. — Нет, Федорович, враг хитер, силой ничего не сделаешь, а и гордыню спесь надобно поубавить, и с этим тянуть нельзя, — сказал царь. — Оно вестимо, ворок строптивый сильный, утеснить его надобно. ну как? Ума не приложу, а Дашев задумался, вот бы отца Сильвестра послушать до князя Андрея. Недаром говорится, ум хорошо, а два лучше. Протопоп-то не досуг, службы еще не кончились, а вот князя Андрея я позвал, с ним придет и Воротынский. Вот, государь, кликнуть бы еще Касимовского князя Шигалея, он лучше нашего тамошнее места знает. И с ним потолкуем, коли в том надобность будет, а допрежь сами поразмыслим, понял? Сами! — раздельно произнес Иван Васильевич.